Глава 33. 2 предложения. Платон сразу догадался, что его сёстры уже поднялись, и в столовой доносились громкие ахи, и охи, недовольные фырканье и обрывки девичьих разговоров. Оставаясь в полутьме коридора, он с любопытством наблюдал, как завтракают его домашние. Посередине длинного обеденного стола Двумя парами друг против друга сидели его сестры, незнакомая русоволосая девушка лет семнадцати и английская гувернантка. Примечательным было то, что сестры уселись с противоположной от мисс Бекхем стороны стола, демонстрировали свою независимость. Из подслушанного разговора Платон понял главное. Всем в доме уже было известно о нападении на графиню Чернышеву. Русоволосая незнакомка в подробностях рассказывала о том, Как она заглянула в спальню графини и что там увидела. Матушка меняет ей компрессы, а её сиятельство то спит, то бодрствует. Лицо у неё ужасно бледное, но очень-очень красивое. Дуня, а куда она ранена? Её красота не пострадает? полюбопытствовала Полина. Да она и не ранена вовсе. Графиню ударили по голове, когда отбирали сумку с деньгами. Ничего её красоте не сделается. объяснила та, кого назвали Дуней. Доброе утро, дамы, войдя в комнату, сказал Горчаков. Женщины вскочили с мест, а Полина кинулась к брату и повисла у него на шее. Платон, ты приехал. Горчаков расцеловал её в обе щёки и повернулся к Веронике, более застенчивая, чем сестра, та пока стеснялась брата. Она издале улыбнулась, тихо поздоровалась. Я Смелев заговорила тоном светской дамы. Познакомьтесь, пожалуйста, с Дуней. Она и Анна Ивановна теперь будут жить здесь, с нами. Я уже с ней знакомился. Правда, она тогда ещё не умела говорить, пошутил Горчаков. Давайте знакомиться заново, Евдокия Макаровна. Меня зовут Платон Сергеевич. Очень приятно, прошептала заилевшая Дуня. Платон поздоровался с гувернанткой и сел за стол с намерением позавтракать. Он взял с блюда кусок пирога и протянул руку к чашке, но поесть ему не дали. Сёстры накинулись на него с вопросами. "Платон, а графиня Чернышова долго у нас пробудет?" поинтересовалась Вероника. "Мы хотим с ней познакомиться", добавила Полина. "Боюсь, что это сейчас не самая хорошая идея. Графиня очень слаба". Возможно, что она долго будет не в состоянии принимать гостей. Не привыкшая к отказам, рыжая красотка аж подпрыгнула от возмущения. "Платон, уговори графиню. Она наша ближайшая соседка. К тому же, именем у неё тоже управляет девушка. Мы с этой Марфой уже познакомились. Она уехала домой, не стала дожидаться твоего возвращения. Сказала, что нужно управляться с работами". а о хозяйке позаботятся Анна Ивановна и доктор. Услышанное неприятно поразило Горчакова. Он почему-то считал, что Марфа более предана своей хозяйке. «Наверное, она знает, что делает», — промямлил он. «Графиня сама ее отправила», — поделилась сплетнями осмелевшая Дуня. «Сейчас ведь сев, а еще ее сиятельство велело проследить за солью». Хотя никто раньше не слыхал, чтобы в Солите ею занимались, только у Бунича соливарня есть, а больше ни у кого в округе нету. Неуёмная Полина демонстративно пожала плечами и изрекла: "Я, конечно, в Россию приехала недавно, только мне кажется, что название Солита происходит от слова соль. Или я плохо знаю русский язык". "Ты хорошо его знаешь", примирительно заметил Платон. "Не спорьте, пожалуйста. хотя бы теперь, когда в доме лежит больной человек. Я навещу графиню Веру, а потом сообщу, сможет ли она в ближайшее время познакомиться с вами. Мысленно признав, что его сёстры могут свести с ума кого угодно, Платон пожелал дамам хорошего дня и отправился на второй этаж, где лежала девушка, занимавшая теперь все его мысли. Он тихо стукнул в дверь, ожидая, что ответит Анна Ивановна. Но изнутри раздался ещё слабый, но уже чёткий голос Веры. Войдите. Платон шагнул в темноту. После пронизанного солнцем пространства гостиной тьма показалась ему особенно плотной, и он пошёл на голос Веры. Сделав несколько шагов, он наконец-то разглядел чёрные кудри на белой подушке и безупречное мраморное лицо. Только распахнутые лиловые глаза казались на нём живыми. В этих глазах металась боль, но страха в них не было. Вера Чернышева осталась верна себе. Гордая и самоуверенная, она не боялась жизни и уж точно не нуждалась ни в какой защите. «Дурацкие мечты и сплошные иллюзии», — вспомнив о своих прежних мыслях, признал Платон. «На помощь пришло чувство долга. Веру вчера пытались убить». и грозившая девушке опасность казалась почти осязаемо реальной. А раз так, то у Платона просто не осталось выбора. Он должен был защитить Веру. Проснувшись, Вера испугалась. Вокруг царил мрак. Сначала она не поняла, где находится, а потом вспомнила о вчерашнем кошмаре, и ее сразу же накрыло чувство отчаянной безысходности. Голова кружилась. Резкая кинжальная боль пульсировала в затылке, но видела она чётко, не так как после взрыва. На сей раз к Антузии у неё, похоже, не случилось, голова работала чётко. От тяжких мыслей её отвлекла Марфа. Та проскользнула в спальню и, увидев, что хозяйка проснулась, перекрестила Веру. "Ну, Бог отвёл. Вы живы". "Да, хвала Всевышнему". Опять пронесло, согласилась с ней Вера и призналась. Ведь это уже во второй раз. 3 месяца назад кто-то взорвал нашу карету. Тогда погиб лакей Ваня, а мы с матерью чудом уцелели. Жандармский капитан так и сказал, чудо мол. Бомбу на запядке кареты бросили, а она от тряски скатилась и взорвалась уже на земле. Меня тогда сильно контузило. Да как же — ахнула Марфа. — Получается, что лиходеи за вами от самой столицы шли? — Может, и так. Хотя кто знает. Здесь тоже не все гладко. Люди пропадают. Одного убитым нашли. Щеглов ведь так ничего и не выяснил. Ох, напрасно, Вера задела исправника. Вот уж чего Марфа не могла стерпеть. Понятно, что она сразу бросилась на защиту своего кумира. Петр Петрович на купцов грешит. Говорит, напали из-за денег. Он ведь двоих застрелил, а третий, которого вы ранили, ушел. Так вот, у убитых ридикюля вашего не нашли. Значит, другие злоумышленники увезли эту сумку». Вера задумалась. По большому счету, предположение исправника выглядело логичным. «Если напали из-за денег, то можно успокоиться». Алчность и обида местных купцов подвигли их на месть. Больше они не рискнут устроить что-нибудь подобное. Коли так, все просто. Вера попросит капитана Щеглова помочь ей с охраной соляных обозов и продолжит начатое. А вдруг все иначе? Не докатилось ли сюда эхо столичного взрыва? Но тогда получается, что бомба и в прошлый раз предназначалась именно ей. Дело не в матери и не в брате, и уж тем более не в бедняге Ване. От волнения боль в затылке усилилась и так жёстко прострелила голову, что Вера схватилась за виски и ахнула: "Господи, только бы не вернулись прежние кошмары". "Болит?" перепугалась Марфа и запречитала. "Да что же это, доктора до сих пор нет? Только утром за ним послали. Пока привезут" Тихо, тихо, не вопи. Крики отдавались в вериных ушах бесовским завыванием. В голове стучало, как молотком по наковальне. Как тут соберёшься с мыслями? Соль мелькнула возмученной болью в голове. Нельзя останавливать работы. Нужно поскорее ехать домой. Вера попробовала встать, но огненные круги замелькали перед глазами. а тошнота мгновенно подступила к горлу. Никуда-то она пока не годилась. Пришлось сдаться. «День ничего не решит», — успокоила она себя. Пытаясь справиться с тошнотой, Вера поглубже вздохнула и, поманив к себе помощницу, прошептала. «Езжай домой и присмотри за солью. Главное, чтобы работы не остановились. Живая или мертвая — Но я должна в субботу отправить следующий обоз. Да куда же вам обоз это гонять? возмутилась Марфа. Да вам ещё неизвестно, сколько лежать придётся. Здоровье дороже. Не пререкайся, а делай то, что я говорю, тихо, но твёрдо заявила Вера. Сил на выяснение отношений у неё не осталось. Марфа долго отнекивалась, но потом сдалась. И то правда, Сеять нужно, соль молоть. Да только как же я вас оставлю тут одну оденёшеньку? Не беспокойся, я дождусь доктора и попрошу князя отправить меня домой. Ну, коли так, я поехала. Дома вас ждать буду. Поезжай. Устала отозвалась Вера и прикрыла глаза. По крайней мере, хоть дела с места сдвинуться. Если бы ещё Щеглов смог разобраться во всём остальном, Вера и так и сяк перебирала разные предположения. Что это было? Рука окаянного дядюшки или те, кому она перешла дорогу со своей солью? Или, что ещё хуже, её преследует мститель? Ответа не было. В дверь постучали, и Вера отозвалась, пригласив войти. Во тьме комнаты она не видела гостя, но сердце дрогнуло, подсказало имя. Она не ошиблась. В изножье кровати появилась высокая фигура Горчакова. Доброе утро, Вера Александровна. Как вы себя чувствуете? Тон князя был таким обыденным, что Веру даже покоробило. А как же объятия? Сейчас в речи Горчакова звучали лишь интонации гостеприимного хозяина. Стараясь скрыть обиду, она ответила: Спасибо. Похоже, что мне уже лучше. «Я очень рад. Прошу, располагайте мной и всем, что я имею», — подтверждая ее наихудшие опасения, — продолжил Горчаков. «Скоро прибудет доктор, и, надеюсь, все постепенно образуется». «Благодарю. Вы очень любезны», — опустив ресницы, отозвалась Вера. Разочарование давило сердце. «Я не могу. И она просто не могла сейчас взглянуть в глаза Горчакова. Этот разговор всё поставил на свои места. Они лишь соседи. Платон рассказал ей о найденных в лесу лошадях, о следах раненого, напомнил о редикюле и чётках. Всё это было важно, но она так и не дождалась ответа на главный вопрос. В итоге Вера спросила сама: Как вы думаете, Кто эти бандиты? Мы пока не знаем. Щеглов повёз тела на опознание в Смоленск, но нападение было не случайным, ждали именно вас. Дерево свалили уже в темноте. До этого по дороге ходили и ездили мужики, никто ничего подозрительного не заметил. Скорее всего, бандиты рассчитывали захватить выручку от продажи соли. Кто же их навёл? Где предатель? — заволновалась Вера. Ужас, как и прежде, после взрыва, залил ледяным потом ее спину, свел судорогой нутро. Но князь, к счастью, об этом не догадался. По крайней мере, утешать не стал, а, напротив, пустился в рассуждение. Наводчиком мог оказаться любой, видевший подводы с солью. Бандитов могли нанять и прогадавшие в сделке купцы. Я подозреваю, что... что они просто хотели сбить цену, а вы палатали с их соперником. Возможно, они пожелали отомстить и поправить дела с упущенной выгодой, отобрав у вас деньги Горбунова. Либо сам откупщик задумал получить товар бесплатно, отозвалась Вера. Это не исключено, хотя для человека со связями и размахом Горбунова подобное поведение кажется слишком нелогичным. ведь он собрался на вас зарабатывать. Я его, конечно, не видел, мне судить трудно, но я повторяю слова нашего исправника, тот на Горбунова не думает». Вера почему-то сразу с этим согласилась. К тому же у нее был способ проверить откупщика. «Если Горбунов передаст деньги моей матери, значит, он невиновен», — сказала она. «Вот и видите», — обрадовался Горчаков, Давайте я заеду к Софье Алексеевне и проверю, как откупщик выполнил свои обязательства. Ну вот, хотя бы здесь новый выход нашёлся. Вера вздохнула с облегчением. Ведь из-за маски гостеприимного хозяина вновь выгнал мужчина, защитивший её сегодня ночью. Ей захотелось поблагодарить Платона, но она не успела. В комнате появилась Анна Ивановна, а за ней шагал крупный старик с потертым коричневым саквояжем в руках. «Ваше сиятельство, доктор Каютов прибыли. Вы позволите ему сейчас вас осмотреть?» спросила попадья. Вера согласилась, и Горчаков поспешил покинуть спальню. Доктор начал осмотр. Он долго изучал уже подсохшую рану на голове, потом попросил зажечь свечку и через лупу вглядывался в Вере на глаза. Руки и ноги он ощупал быстро и сообщил, что они целы и даже не ушиблены. Не счёл он серьёзные раны и ободранное запястье. — Совсем неплохо. — Можно считать, что вы легко отделались, — заявил доктор в конце осмотра. — Голова не пробита, а рассечённая кожа уже затягивается. Даже волосы обрезать не придётся. Последствия удара будут ощущаться ещё долго, но здесь одно лекарство — сон. Полежите денёк другой, а потом можете встать. Ездить в экипаже я вам не советую. Тряска, знаете ли, в голове от этого не здорово будет. Вера беспокоилась. Ей не хотелось оставаться в чужом доме. Она рвалась в Салиту, туда, где была сама себе хозяйкой. Вы думаете, что меня нельзя пока перевозить, уточнила она. По меньшей мере 2 дня. Да и то, если головная боль к тому времени совсем пройдёт. Наставительно изрёк каютов. Он стал убирать трубку в саквояж и вдруг досадливо крягнув вытащил оттуда квадратный конверт с тёмной сургучной печатью. Простите великодушно, ваше сиятельство. Совсем запомитывал. Господин Бунич встретил меня по дороге и умолил передать вам письмо. Сказал, что это очень важно. А я старый дурак, чуть было с ним обратно не уехал. Вера не ожидала вести от Бунича, но не взять письмо не могла. Она поставила бы доктора в неловкое положение. Поблагодарив, она забрала конверт. Врач простился и вместе с Поподьёй отправился на встречу с хозяином дома, а Вера пододвинула к себе свечу и развернула письмо. Почерк у Бунича оказался красивым и чётким. Она читала и не верила собственным глазам. Сосед не только не скрывал более своих чувств, но писал предельно откровенно. Дорогая Вера Александровна, то, о чём я узнал сегодня, доказало мне, как смешны были наши мелкие разногласия. Если бы я потерял вас, мне не за чем было бы жить. Я больше не могу скрывать своё отношение к вам. Я полюбил вас с первого взгляда. Умоляю, не отвергайте столь искреннюю любовь и станьте моей женой. Я обещаю вам быть опорой во всех ваших делах, служить вам верой и правдой до последнего вздоха. Не спешите с ответом, я готов ждать сколь угодно долго. Преданный вам Лев Бунич. Вера сложила письмо. Бунич был таким славным И его стало ужасно жаль. Бедняга. Она разобьет ему сердце. Слезы навернулись на глаза. Ну почему в жизни все так несправедливо? Почему нас любят не те? Нужно убираться отсюда, подсказал внутренний голос. Вера вытерла слезы и попробовала встать, но не успела. В дверь постучали, и в комнате вновь появился Горчаков. Теперь он выглядел смущённым. Это было так странно, что Вера даже забыла о собственных невзгодах. Красавец Скавалергард мялся, как лопоухий подросток, а голос его вибрировал от волнения. Вера Александровна, простите за назойливость, ведь доктор настаивает на вашем покое, но мне хотелось бы кое-что обсудить. Я сама хотела побеседовать с вами, перебила князя Вера. А что вы хотели мне сказать? Я надеялась, что вы поможете мне сегодня же перебраться в Салиту. Горчаков совсем растерялся. Но врач твёрдо заявил, что вам не менее двух дней нужно лежать. Вы не перенесёте тряски в экипаже. Я крепче, чем кажусь. Ничего со мной не случится. Я не могу здесь больше оставаться. У меня две незамужние сестры. Нельзя допустить ни малейших сомнений в моём поведении, чтобы не навредить их шансам на хорошие партии. Её слова, похоже, встряхнули князя, и он заговорил уверенней. Я понимаю, вы беспокоитесь о приличиях. Я тоже хотел поговорить именно об этом. Но здесь есть и простое решение. Вы можете оказать мне честь и стать моей женой. Я богат и пока ещё достаточно влиятелен, чтобы потребовать возврата принадлежащих вам и сёстрам средств. Если вы выйдете за меня замуж, Чернышов уже не решится навязывать вашей семье опеку. Я обещаю стать верным и преданным мужем. Я буду опекать ваших сестёр, а вы поможете мне вырастить моих. У нас окажется много общих интересов. Я уверен, что мы станем хорошей парой. Ну и ну. Второе предложение руки и сердца за полчаса. Ничего не скажешь, блистательный результат, мысленно оценила Вера. Только почему же ей так тошно? Даже острослов Бунич и тот романтично писал о любви, а у Платона один расчёт. Безупречная логика. Не придерёшься. Всё прикинул, оценил риски и прибыли, а потом сделал предложение. Ждёт, что и невеста поступит так же. Выгода на лицо. Нужно просто дать согласие. Всё предельно честно. Общие дела, уважение. Горчаков вглядывался в её лицо, сверлил взглядом, а Вера не знала, что ему ответить. Поэтому сказала первое, что пришло на ум. Мне нужно время, чтобы подумать, но я должна сегодня же уехать в Салиту.